Я мило ему улыбнулась и тут же получила улыбку в ответ. Увидев, что к витаминному бару идет Егор, я накинула халат и, оставив полотенце с пляжной сумкой на лежаке, пошла ему навстречу, по-прежнему ощущая на себе заинтересованный взгляд иностранца. «Какой сок будешь?» — спросил Егор, покосившись на иностранца. «Апельсиновый?» «Девочка моя, а ты знаешь, кто на тебя клюнул?» «Нет». Один очень богатый француз, который прилетел на отдых и лечение в этот отель в гордом одиночестве. Откуда ты знаешь, что он богат? По-моему, он ничем от общей массы не отличается. Здесь все одеты в халаты и тапочки. А богатые люди очень часто среди других не выделяются. Я уже навел про него справки. Он говорит по-английски, ты тоже. Так почему бы вам не пообщаться?» Сегодня утром ты закатил мне истерику из-за того, что я перекинулась парой слов с посторонним мужчиной, а теперь сам подталкиваешь меня к знакомству. Нужно знать, с кем знакомиться. Вот этого лоха мы можем хорошенько развести на деньги. Каким образом? Неужели ты думаешь, что у него карманы халата деньгами набиты? А все зависит от того, как сложатся ваши отношения. А дальнейшую схему я позже тебе расскажу. Он должен тобой увлечься и тебя захотеть. Я знаю, что ты слаба на передок и готова дать с первой встречи, но это не тот вариант. Поиграй в приличную девушку. Ты сумеешь, если захочешь. Интригуй потихоньку. Если он спросит, кто я, то можешь смело сказать, что я твой отец. И не забудь сказать, что я очень строгий. Я допила свой апельсиновый сок и посмотрела на часы. «У тебя когда процедура?» «У меня сейчас гидромассажная ванна», — ответил Егор и снова бросил взгляд на иностранца. «А у меня обертывание только через час. Так это же здорово! У тебя есть целый час, чтобы завлечь нужного нам француза. Если ты понравилась ему в халате, тапочках и с мокрыми волосами, то даже страшно представить, что с ним будет, когда он увидит тебя накрашенной и при полном параде». Поставив на барную стойку пустой стакан, я вернулась на свой лежак, и, дождавшись, когда Егор уйдет на процедуру, повернулась к французу и спросила по-английски. «Извините, вы не знаете, во сколько начнется аквааэробика?» Мужчина сразу ответил. «Если я не ошибаюсь, то после обеда. У входа в бассейн висит расписание». «Спасибо». «Шарль», — неожиданно сказал француз и расплылся в улыбке. «Меня зовут Шарль». «Наташа». «Я приехала на лечение со своим отцом». Я дала возможность понять, что свободно. «Так это ваш отец?» Шарль расплылся в улыбке. Он не скрывал своей радости по поводу того, что Егор не любовник, а мой родитель. «Значит, есть шанс на что-то большее, чем разговоры на лежаках». «Это мой папа, и он очень строгий». «Я сразу понял это», — соврал француз. «Вы очень похожи. У меня до процедуры еще час. Не хотите принять солнечные ванны?» «Надо же! До моей процедуры тоже час!» Через несколько минут мы уже сидели в шезлонгах на балконе нашего спа-центра и принимали солнечные ванны. Я рассказывала Шарлю про Москву, а он мне о юге Франции, а точнее, про то место, где он живет. Я не могла не признаться своему новому знакомому, что очень люблю французский язык, мечтаю его выучить и обязательно побывать во Франции. Когда время истекло... Мы должны были идти на процедуры после нашего столь недолгого ожидания. Я почувствовала, что Шарль хочет мне что-то сказать, но не решается. Выпив по стаканчику травяного чая, мы разошлись по разным кабинетам и больше не виделись. После процедур я пошла вместе с Егором в отель и всю дорогу отвечала на его назойливые вопросы относительно Шарля. «Я тут еще про него кое-что узнал», — возбужденно сказал мне Егор. Этот француз приехал в Тунис для того, чтобы увидеть пустыню Сахару. Он, оказывается, уже давно об этом мечтал, съездил на экскурсию и решил остаться на лечение. Ну, что здесь удивительного? Мне вполне понятно желание человека увидеть Сахару. Это, наверное, действительно очень красиво. Ну, понимаешь, такие, как он, вообще редко посещают Северную Африку. Почему? «А потому что на черта им какой-то Тунис. Если у них вилла на Лазурном берегу и свободное время, они любят проводить не где-нибудь, а в Монако. Ты и сказала ему, что я твой отец?» «Сказала», — безразлично ответила я. «Ну, а он что?» «Да ничего. Он хоть клюнул на тебя?»